Емеля. Или как двинуть с места недвижимость. Инструкция по мотивации диванного мужика. Как же это сладко и по-нашему. Мечтать о том, что все само, о том, что есть волшебные заклинания, кнопка, ну или хотя бы таблетка. А ты сидишь себе... Нет, лучше лежишь на горизонтальном да мягком и тянешь свое. А мне неохота. Неохота думать, неохота делать, неохота решать, неохота брать на себя ответственность. Может, отсюда и народная любовь к лотереям, к азартным играм. Тут же секрет успеха МММ и подобных историй. И за всем этим стоит нескончаемый парад мошенников на разные лады, Прикинься нужной щукой, и везде тебе почет, отовсюду тебе деньги на блюдечки принесут. Похоже на правду, но только отчасти, и только похоже. Давайте по классике, копнем глубже. Жил-был старик. У него было три сына. Двое умных, третий дурачок Емеля. Те братья работают, а Емеля целый день лежит на печке, знать ничего не хочет. Перед нами снова семья, спокойная, работящая, правильная такая. Один из ян у них в хозяйстве дурак Емеля. Из трех братьев не удался он один. Может, у родителей сил не хватило на младшего? И снова отчасти, но соль тут немного в другом. Первые два, старшие, еще с молоком матери впитали правила игры Функционируй. Исполняй строго определенную роль и не отсвечивай. В итоге перед нами безэмоциональные исполнители с чувством долго длиннее деревни. Классические такие дигиталы. Дигитал — человек с преобладанием дигитального типа восприятия мира. Это когда контакт с миром происходит через когнитивный мозг, не задействуя лимбическую систему — собственные ощущения и чувства, то есть исключительно через сознание. Как следствие, такие люди не знают, что чувствуют, что им нравится, чего они хотят, и что вообще есть опции чего-то хотеть, и, соответственно, не получают удовольствия от жизни. Ну а младшенький совсем не такой. Не сдюжил он несгибаемых рамок, не потянул нагрузки, По хозяйству он слишком мягкий, по дому нерешительный, думающий много, долго и вообще творческий такой, что ли. А семья не сдавалась. Выбивали из него эту дурь как могли, не оставляя попытки сделать из него человека. Школу за Емелю закончили, диплом купили, на работу устроили. «Ну живи ты, как все!» Хватит в облаках витать, но нет. Попытки жить вот такую обычную жизнь Емелю привели к депрессии и вернули к мамочке под бачок на печку греться. Печь — материнский символ. Это образ материнского тепла, где есть и еда, и обогрев, и пристанище. Лежал бы так себе и лежал наш герой, Но то ли кризис возрастной постучался, то ли очередной ретроградный Меркурий голову взбодрил, а в сказке неотвратимо приближается время спасительного волшебного пинка. Волшебный пендаль — мотивационно заряженное воздействие на индивида, запускающее его в направлении успешного успеха. «Емеля, Емеля, ну сходил бы ты за водой, и понеслось!» «Сходи, Емеля, за водой!» А он им с печки «неохота!» «Сходи, Емеля, а то братья с базара воротятся, гостинцев тебе не привезут!» «Ну ладно!» Слез Емеля с печки, обулся, оделся, взял ведра на да топор и пошел на речку, прорубил лед. Зачерпнул ведра и поставил их. А сам глядь в прорубь и увидел Емеля в проруби щуку. Изловчился и ухватил щуку в руки. Вот уха будет сладка. «Щука! А парень-то наш непрост. Взять и поймать хищную и на секундочку далеко не мелкую рыбешку голыми руками». Не такой уж и безнадёжный оказался, не правда ли? Что же есть щука? А это пока ещё неотёсанный, недопонятый и почти уже забытый талант. Вспомнил, осознал, поймал. Вдруг щука говорит ему человеческим голосом, «Емеля, отпусти меня в воду, я тебе пригожусь». А Емеля смеется. «На что ты мне пригодишься?» «Нет, понесу тебя домой. Велю невесткам уху сварить, и будет уха сладка». Щука взмолилась опять. «Емеля, Емеля, отпусти меня в воду, я тебе сделаю все, что не пожелаешь». «Ладно, только покажи сначала, что не обманываешь меня, тогда и отпущу». Щука его спрашивает. «Емеля, Емеля, скажи, чего сейчас хочешь?» Хочу, чтобы ветры сами пошли домой и воды бы не расплескали. Щука ему говорит, запомни мои слова. Когда что-то тебе захочется, скажи только по щучьему велению, по моему хотению. Талант, выдающиеся природные способности в какой-либо сфере деятельности человека. То, что дается легко и с высоким потенциалом, гениальным результатом. Вот оно, осознание. Я могу всё!» Емеля и говорит По щучьему велению, по моему хотению, ступайте ведра сами домой. Только сказал ведра сами и пошли в гору. Емеля отпустил щуку в прорубь, а сам пошел за ведрами. Идут ведра по деревне, народ девица, а Емеля идет сзади, посмеивается. Зашли ведра в избу и сами стали на лавку, а Емеля полез на печь. Только что же делать с этим дальше непонятно. А много ли, мало ли времени прошло, невестки опять говорят, «Емеля, дров у нас больше нет, съезди в лес на руби. А он им с печки. «Да вы на что?»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 Невестки отворили ворота, а Емеля говорит потихоньку, Пощучим у велению. — по моему хотенью, ступайте, сани, в лес. Сани, сами и поехали в ворота, да так быстро на лошади не догнать, а в лес-то пришлось ехать через город. И тут он много народу помял, подавил. Народ кричит, держи его, лови его. А он, знай, сани погоняет, приехал в лес. По велению, по моему хотению, топор, наруби дровишек по суше, а вы, дровишки, сами валитесь в сани, сами вяжитесь. Топор начал рубить, колод сухие дрова, а дровишки сами в сани валятся, до да веревкой вяжутся. Потом Емеля велел топору вырубить себе дубинку, такую, чтобы на силу поднять, сел на воз. По щучьему веленю, по моему хотению, поезжайте, сани, домой. Сани помчались домой. Опять проезжает Емеля по тому городу, где давича помял, подавил много народу, а там его уже дожидаются, ухватили Емелю и тащат с возу, ругают и бьют. Видит он, что плохо дело, и потихоньку. По щучьему веленю, по моему хотению, ну-ка, дубинка, обломаем бока. Дубинка выскочила и давай колотить. Народ кинулся прочь, а Емеля приехал домой и залез на печь. Долго ли, коротко ли, услышал царь об Емеляных проделках и посылает за ним офицера. Его найти и привести во дворец. Наставника, единомышленника, учителя рядом по сюжету не предвиделось, поэтому оставался только один метод — самостоятельных проб и ошибок. А это совсем не про экологичность и безопасность. Вот и наломал Емеля дров, шишек набил, народ понасшибал, но останавливаться в своем развитии явно не собирался. Емеля. Символ ищущей, реализовывающейся личности. А среди народа он этим своим развитием, неординарностью, а кит, тряпка красная, раздражает и мешает жутко. Вот и семья уже привычно не поняла, обесценила... Попыталась вразумить, да на печку вернуть. Соседи с горожанами испугались и осудили. Вельможи возмутились наглости. Ну а царь и вовсе решил избавиться. Ну его! Небезопасно для трона это как-то. И тут она, царевна. В это время в окно на него глядела царская дочь, Марья царевна.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 По Емеле скучает, не может жить без него, просит у отца, чтобы выдал он ее за Емелю замуж. Словно единственная, она видит в Емеле и суть, и уникальность, и перспективу. Быть понятым, узнанным — лучший рецепт для реализации талантливого человека. Вот и Емеля, к тому моменту уже с хорошо прокачанным эмоциональным интеллектом, безошибочно узнал ее. Эмоциональный интеллект — это умение осознавать и управлять своим эмоциональным состоянием и с определенного уровня развития понимать, распознавать и оказывать влияние на чувства других. Судьба предрешена. Муза и художник встретились. «Жди изменений в мироздании. Бочка? Так сломай ее!» Царь тотчас велел прикатить большую бочку с железными обручами. В нее посадили Емелю и Марью-царевну, засмолили и бочку в море бросили. Долго ли, коротко ли проснулся Емеля, видит темно, тесно. «Где же это я?» А ему отвечают. «Скучно и тошно, Емелюшка, Нас в бочку засмолили, Бросили в Синеморе». «А ты кто?» «Я Марья Царевна», Емеля говорит по щучьему велению. «По моему хотенью Ветры буйные, Выкатите бочку на сухой берег, На желтый песок». Ветры буйные подули, море взволновалось, бочку выкатило на сухой берег, на желтый песок. Емеля и Марья-Царевна вышли из нее. Бочка здесь как символ принятых обществом рамок и правил поведения, образ того, каким должен быть гражданин и, как полагается, ни шагу в сторону. После того, как Емеля с царевной выбрались из бочки — Талант завершил свое становление. Личность Емели окончательно покинула рамки общепринятого. Произошла инициация Емели. А сей процесс особенно любим нашими сказками. Рядом прекрасная спутница, дело, которым ты горишь. Самое время и замок построить, и новых подданных заводить чем наша пара с успехом и занимается. А тут и сепарация подоспела. Царь признал могущество Емели и отчалил к себе с миром. В ту пору царь ехал на охоту и видит, стоит дворец, где раньше ничего не было. «Это что за невежда без моего дозволения на моей земле дворец поставил?» и послал узнать, спросить, кто такие. Послы побежали, стали под окошком, спрашивают. Емеля им и отвечает. «Просите царя ко мне в гости, я сам ему расскажу». Царь поехал к нему в гости. Емеля его встречает, ведет во дворец, сажает за стол, начинают пировать. Царь ест, пьет и не надевится. «Кто ж ты такой добрый молодец?» «А помнишь дурачка Емелю, как приезжал к тебе на печи, а ты велил его со своей дочерью в бочку засмолить, в море сине бросить? Я тот самый Емеля. Захочу, все твое царство пожгу и разорю». Царь сильно испугался, стал прощения просить. «Женись на моей дочери, Емелюшка, бери мое царство, только не губи меня». Тут устроили пир на весь мир, Емеля женился на Маре-Царевне и стал править царством. Мораль для девушек. Записываем, не стесняемся. Есть две большие разницы. В общении с партнером врубить мамочку и заставить мужчину следовать инструкциям и общепринятым меркам. Оно же «делай, как люди, и не выпендривайся», засмеют или же увидеть, рассмотреть, поддержать талант партнёра, помочь в его реализации и смотреть, как строится ваш дворец. Вот вам и женская энергия. Сказка в ложь давний намек.